Глава 24: «А я все гадал, кто же первым потребует объясниться?» Задумчиво протянул граф, выйдя на веранду. Графиня поставила в вазу с цветами на столике веточку лаванды, окинула результат оценивающим взглядом. Вот теперь букет был идеален. Лишь после этого она обернулась к мужу, держащему письмо. Спросила. «И как? Смог угадать?» Так буднично и равнодушно, что сама удивилась. Словно бы теперь уже совсем не важно, каким будет ответ и что станется дальше. И с ней, и с ним. Словно какая-то часть ее и впрямь уже мертва. Погибла, но не вовсе в той подстроенной катастрофе. Чтобы убить по-настоящему, достаточно оказалось всего трех слов, сказанных самым дорогим человеком. «Я вас поняла». Одного брошенного взгляда, полного отчаяния и едва скрываемой ярости. Вовсе не та малютка Эстелла, которую графиня знала. Чужая, вышедшая сейчас во двор, отлично, видимо, с веранды. Сказала что-то отлынивающему от работы садовнику, и тот мгновенно принялся подстригать газон. А им она с того самого разговора и пары слов не сказала. Если, конечно, не считать дежурно вежливых «доброго утра» и «благодарю». Графиня встряхнула головой, прогоняя мысль, от которой стало пусто внутри «я не нужна здесь больше». Обернулась к мужу, который аккуратно свернул письмо так, что осталась видна только подпись в виде маленькой рыбки. Проворчал недовольно. «Уж они-то должны знать, как важно хранить секреты, и как следует поступать с теми, кто не умеет держать язык за зубами». Договорил, перевел взгляд туда, куда всего несколько мгновений назад смотрела графиня. Их малышка теперь уже совсем не малышка, как раз скрылась в доме. «Она смирится с неизбежным». Эти слова графа прозвучали так неожиданно и с такой искренней печалью в голосе, что графиня решила, будто ослышалась. Но нет, граф продолжал. «Просто на это понадобится время. Может, больше, чем нам бы хотелось». Слова, которых графини сейчас так не хватало, которых она не надеялась услышать. «Спасибо», – прошептала она, сжала ладонь графа в своей. Быстро опомнилась, заметив ставшую уже привычной строгость в его взгляде, холодность ледяной стены, за которой так удобно прятаться от всех невзгод. Графиня кивнула на конверт, поддавшись желанию поскорее сменить тему. «Неужели одни только ратлины?» Она замялась, не сразу решившись добавить «пока». Граф равнодушно пожал плечами, но при этом смял письмо. «Видимо, они оказались смелее остальных», — хмыкнул презрительно. «Всего-то три дня понадобилось». «Или они на самом деле любили свою бабушку?» «Пусть и считали ее помешанной», — подумалась графиня. А граф нахмурился и тихонько пробормотал. «Интересно, сколько понадобится остальным?» Графиня поежилась от порыва ветра, поплотнее укуталась в легкую шифоновую накидку, которая не способна была согреть. Умоляющая посмотрела на графа в надежде увидеть, уж он-то точно не боится. Вместо этого она заметила, как муж обхватил пальцами цепочку с серебряным кулоном, который, сколько она помнила, всегда был с ним. Был. Сейчас же пальцы ухватили лишь воздух. Граф поморщился. Лишь после, видимо, заметив, как внимательно смотрит на него графиня, спросил. «Как думаешь, остальные смогут понять, если все им объясним?» Можно было и не задавать вопрос, ответ на который и без того очевиден. «Если бы могли, если бы были на это способны, нам не пришлось бы скрываться. Искать защиты в тени, будто свет нас пугает». «Может, и пугает». «Да только не свет, а то, что он способен сделать всеобщим достоянием». Граф кивнул, вторя ее мыслям. Собрался уже сказать что-то, когда за спиной скрипнула дверь, и на веранде показался запыхавшийся, раскрасневшийся дворецкий. «К нам гости пожаловали». На удивление спокойно спросил граф, будто уже ждал этого. «Гость один». Послышавшиеся нарочито громкие шаги подтвердили слова Дворецкого. «Надеюсь, простите, что без приглашения явился». Веснушчатого парня, вышедшего на веранду, графиня едва узнала, да и то лишь потому, что он несколько раз появлялся с родителями на их балах. Младший Ратлин, вот уж кого меньше всего можно было ожидать увидеть. Граф, похоже, считал точно так же, удивленно вскинул брови. «Но ведь уже явился, потому извинения излишнее. Он жестом указал дворецкому удалиться и после этого заговорил вновь. «Что же тебя привело?» «Я думал, он шутит, отец, когда такое рассказал». Парень глядел на них так, будто воочию увидел призраков. Пожалуй, примерно так это ему и представлялось. «Не мог поверить, что вы и правда из мертвых вернулись. Хотел убедиться». «И как? Убедился?» В голосе графа не прозвучало ни тени насмешки. Парень кивнул, но тут же поспешно замотал головой. «Не совсем». Он неуверенно протянул руку, покосился на графиню и похлопал графа по плечу. «Вы же не против?» Впервые за долгое время на лице графа промелькнула улыбка и тут же исчезла. «А твой отец часто вот так шутит». Младший Ратлин взъерошил волосы на затылке. «Вообще-то нет, но я решил вдруг...» Он понизил голос почти до шепота. «Вдруг он тоже как бабушка стал?» «Она-то как раз побольше остальных знала», мысленно возразила графиня. Отошла в сторону, чтобы никто не заметил ее грустного вздоха. «Если бы она, как остальные, ни о чем не догадалась, если бы умела держать язык за зубами, осталась бы жива». «Как считаешь?» Наследие ратлинов в надежных руках? Вопрос застал графиню врасплох. Если муж задает его, если спрашивает ее мнение, выходит, сам не до конца уверен в том впечатлении, которое осталось после беседы. Пусть недолгой, обычно ему этого оказывалось достаточно. Но не сегодня. По ледяной стене пошли трещины. Графиня закрыла глаза, попыталась представить светящийся след в воздухе, оставленный младшим Ратлином. Удалось не сразу. Похоже, рыбки и о себе самих умеют отлично хранить секреты. Темно-синее пятно, отталкивающее при малейшей попытке сделать к нему хотя бы шаг. «Одно могу сказать с уверенностью». Голова закружилась, и графиня вынуждена была опуститься на скамью. «Что такое молчание, он знает не понаслышке». Граф удовлетворенно кивнул. «Видеть кого-то как можно реже и вместе с тем стараться следить за каждым его шагом. Разве такое вообще возможно?» Милоун уже сбился со счета, сколько раз за прошедшие три дня успел задаться этим вопросом. И еще одним, куда более важным. «Ты вообще уверен, что тебе это надо?» Отодвинув крепко вцепившуюся в брючину веточку колючего кустарника, Мелоун продолжил пристально всматриваться в стоящие в конце аллеи две фигуры. Одну коренастую и такую ненавистную, и вторую. Любопытно, что тут этот рыбка-вейн позабыл? Уже битых полчаса что-то обсуждают с Илаем. Или меньше. Солнце все еще прямо над головой. До чего долго тянется время? Милоун цокнул языком с досады, ближе не подойти, заметят, и не расслышать, о чем говорят. Может, просто дружеская беседа? Почему бы наследникам аристократов не дружить? Но что-то тут было не так. Милон чувствовал это тем шестым чувством, которое ни разу не подводило. Потому и сидел до сих пор неподвижно, весь мокрый от росы, сам толком не понимая, чего выжидает. Наконец-то обе фигуры двинулись по тропинке в его сторону. Милон пригнулся, весь обратился вслух. «Да брось, ни о чем они не догадались», — заверил Вейн с легкомысленным смешком. Отмахнулся. «Я отлично умею дурачком прикидываться, если надо». «Надеюсь». А вот Илай, похоже, был настроен куда серьезнее. «И все равно, пока лучше здесь не появляйся, я обо всем сообщу». Илай повернул к дому, но перед этим демонстративно похлопал пальцем по кулону у себя на шее. Точно такому же, какой теперь носил Милоун. Вейн приблизился вальяжной походкой, загребая носками ботинок мелкие гравии, отчего тот тихонько шуршал. Шаг другой. Нога замахнулась, пнула камень с тропинки. «Ауч!» – не успевший отстраниться Милоун потер ушибленный лоб. Смысла прятаться больше не было, так что пришлось подняться. Изо всех сил делая вид, будто оказался тут по нелепой случайности. «Моя сестра и то лучше прячется!» Вейн окинул его тем взглядом свысока, каким умеют смотреть только потомственные аристократы. Взглядом, право на которое Милоуну не заполучить, как бы ни старался. Единственное, что он может, что всегда мог притвориться, будто его это ничуть не волнует. «С чего бы мне прятаться понадобилось? Просто не хотелось вашу милую беседу прерывать». Судя по скептическому хмыканью, оправдание получилось не слишком правдоподобным. Вейн еще и добавил, чтобы не осталось в этом никаких сомнений. «Ну-ну», — вдруг посерьезнел, сложил руки на груди. «Значит, ты теперь новый ворон? Получается так». Ответил Милоун с точно такой же серьезностью, как собеседник. Внутри же вовсю потешался от мысли. «Придется теперь в вашей семье подчиняться такому, как я. Нравится вам это или нет?» В следующий же миг стало жутко противно и пришлось себя отдернуть. Это продлится недолго. Должно продлиться недолго. «Вот уж не думал, что Баркса тебя выберут!» Слова Вейна прозвучали на удивление не обидно, почти примирительно. «А ты кого предпочел бы видеть на моем месте?» – поинтересовался Милоун. «Эстеллу может». На это предположение Вейн лишь рассмеялся. «Девчонка, ворон!» – он отмахнулся, как от чего-то совершенно невозможного. «Нет уж, пусть лучше так. Да и раз Баркса так решили, значит, так правильно». «Только меня не они выбрали, а Гаруш». Возражение сорвалось с губ прежде, чем Милоун успел подумать. Казалось, жизненно необходимым убедить не столько Вейна, сколько самого себя, что дело вовсе не в том, как ловко им манипулировали столько лет, хоть на время снова поверить, что он особенный. То ли упоминание Гаруши подействовало, то ли уверенность, с которой говорил Милоун, но смеяться Вейн прекратил, протянул руку. Рад буду увидеться еще не раз». «Да чего же с этими аристократами сложно? Не разобрать, искренне они, или только мечтают поскорее от тебя отделаться. Впрочем, насчет Вейна обманываться не приходилось. А вот обманывать, чтобы выведать секреты, можно и попытаться». «Непременно увидимся», — бросил Мелоун, будто невзначай. «Если Элай снова тебя позовет». Уже зашагавший прочь Вейн остановился, обернулся. «Откуда знаешь, что он позвал?» «Ага, значит, попал в точку». Скрыть победную улыбку оказалось не так уж просто. «Так ты сам только что сказал». Милоун улыбнулся, заметив гримасу досады на лице Вейна. «И вообще я, знаешь ли, догадливый. Тогда, может, еще о чем-нибудь сам догадаешься? Давай, давай, а я послушаю». Прозвучало как вызов, который нельзя было не принять. Милон задумчиво почесал затылок. Думаю, дело вот как было. Илай затеял что-то, о чем посторонним знать ни к чему, но одному ему не справиться, понадобился помощник. Тот, кто умеет хранить секреты. Чем дольше он говорил, тем сильнее хмурился Вейн. Попытался отмахнуться, но вышло не очень убедительно. Какие уж там секреты? Что хозяева поместья вернулись? Ладно, бывшие хозяева, так это уже не секрет теперь. Понимаю, понимаю, Милоун заговорщически понизил голос. Всегда нем как рыба. Похвально. Тебе-то откуда знать? Вейн скривился, будто что-то горькое проглотил. Даже и Лайвон сомневался, а с ним-то мы с детства знакомы. Говорю же, я догадливый. Милоун пожал плечами. «Не так уж и трудно было догадаться. Любому есть что скрывать, наверное. А тебе?» Вейн бросил быстрый взгляд в сторону дома. По-дружески советую, не придумывай то, чего и в помине нет. Ни к чему хорошему это не приведет. Ты, конечно, теперь ворон, но если черные крылья накроют, лично мне под них попасть, как бабушке, не очень хочется». Договорил и удалился так поспешно, что милоун не успел его остановить. Да и не захотел, поняв, что большего вытянуть все равно не сможет. На миг показалось, что небо над домом вновь затянули багровые тучи. Милон встряхнул головой, крепко зажмурился. А когда открыл глаза, по-прежнему светило солнце. Не придумывать чего нет, значит... Милон вздрогнул от раздавшегося рядом шуршания, а следом острые когти Гаруша крепко вцепились в плечо. «Видимо, нет смысла спрашивать, где пропадал так долго?» Милоун легонько потрепал перья молчаливого ворона. Заметил у того в клюве свиток, перевязанный синей лентой, точно как тот, на котором милоун видел собственный приговор. «Похоже, пришла пора браться за работу». Он паник было, но от пришедшей в голову шальной мысли вдруг встрепенулся. «Интересно, а кто-нибудь пытался отказаться?» Это же так просто — бросить список в огонь, и как будто нет ничего. «Считаешь, ты один такой умный?» — подумал об этом. Пришлось стиснуть зубы и помедлить, прежде чем обернуться к Илаю. Протянуть. «Ты в этом лучше разбираешься, вот и скажи. А скажу, поверишь на слово?» «Одним уже поверил, больше такой глупости не допущу», — мысленно выпалил Милоун. «И уж не тебе точно». Илай, похоже, верно расценил его молчание. Кивнул в сторону дома. «Пошли, надо начинать вводить тебя в курс дела». И вроде не было ничего особенного в этом предложении. Для любого, кто увидел бы их со стороны, любого, кто не знает, каким был их прошлый разговор. Милоун потер шею. Убедился, что от пчелинного укуса не осталось и следа. «Зато вот полоса от веревки на запястье все еще была заметна, если хорошо приглядеться». «Что? Неужели боишься?» – не замедлил подколоть Илай. «А зря, если ничего против меня не замышляешь. Мне нет смысла тебе вредить». Сказано это было с таким непробиваемым спокойствием, что у Милоуна сами собой сжались кулаки. «Ничего не замышляю, конечно». Особенно когда вижу вас, с Эстелой, любезничающих. Знаешь, ты очень везучий засранец. Она просила не ревновать, и только поэтому у тебя все зубы целы. Пока что. Проговорил это мысленно, глядя Илаю прямо в глаза, представляя, будто произносит вслух. Стало чуточку легче. Достаточно, чтобы сказать почти равнодушно: Думаю, горуш мне расскажет все, что необходимо, правда же? Милоун уже привычным жестом потрепал ворона по затылку, но тот вдруг с явным недовольством раскинул крылья. Взлетел, сделал несколько кругов, а потом раскрыл клюв и выронил свиток прямо в руки Илаю. «Вот-то как, значит!» Милоун не смог сдержать досады. «Теперь только попробуй у меня угощение выпрашивать. Мог бы и снисходительный быть к своему ворону!» Илай поморщился аккуратно стряхнул севшего на плечо Гаруша. «Тому, кто жизнь спас, можно простить некоторые мелочи». «Ты это о чем?» Такого разговора милоун точно не ожидал. А ответ Илая вовсе выбил из равновесия. «Так если бы он тебя не предупредил, стал бы ты вести себя на свадьбе, как примерный мальчик?» «Вот именно, нет. Вытворил бы какую-нибудь дурость, и приговор не был бы настолько мягким». Это я знаю. Интереснее, откуда знаешь ты, хотя догадка пронзила молнией. Ты дошло наконец-то, проворчал Илай. Да, я попросил, и не заставляй меня об этом пожалеть. Он уже начал развязывать ленту, скрепляющую свиток, как вдруг горуш, издав громкое кар, клюнул ладонь и взлетел на ближайшую ветку. Илай вскрикнул, едва не выронил свиток. «Ну и как тебя называть после этого?» Не расхохотаться в голос милоун не смог, да и не очень-то старался. Слишком уж забавно оказалось видеть растерянность на лице того, кто возомнил себя тут хозяином. «Надеялся, он стал к тебе более снисходителен?» «Вообще-то да, надеялся», — признался Илай и своей честностью совершенно обезоружил. «Не понимаю, что не так, Карр!» Горуш подпрыгнул на ветке, взмахнул крыльями. Зато я понимаю. Милоун сложил руки на груди, выдержал внушительную паузу. Он не хочет, чтобы ты читал это один, и уж совершенно точно не здесь. Растерянность Элая сменилась уже обычной непроницаемой маской. Да, он прав, пожалуй. Слишком сложно сказать, ты прав, да? Продолжал потешаться Милоун. Расположился поудобнее на толстой ветке ближайшего дуба, протянул руку за свитком. Однако Илай не спешил делиться за полученной ценностью. Признавать, правоту милоуна тоже не спешил. Но ведь ты только передал то, что думает ворон, разве нет? На это возразить было нечего. А может, это и к лучшему. По крайней мере, с Вороном Илай спорить не решался. Подошел на несколько шагов достаточно близко, чтобы у Милоуна была возможность прочесть содержимое свитка, но недостаточно, чтобы до него дотянуться. – развязал ленту. Пришлось прищуриться, чтобы убедиться, глаза не обманывают. Милоун ожидал увидеть очередной список или, быть может, послание. Да что угодно, только не пустой лист. – Это что? «Шутка такая!» – он перевел взгляд на горуша, потом снова на свиток. Решил было это от того, что вороньего пера при нем нет. Однако на лице Илая прочел такое же недоумение. «Если шутка, то уж очень дурацкая!» Илай перевернул лист, но с обратной стороны оказалась также пусто. «Дай-ка сюда!» – не выдержал Милоун. Спрыгнул с ветки, выхватил листок. Точнее, попытался выхватить, только до уголка дотронулся, когда Илай отдернул руку. «Но-но! Прояви немного терпения!» Не успел он договорить, как вдруг уставился на лист, в ужасе раскрыв глаза. Отбросил его от себя, сделал несколько шагов назад. «И что могло так напугать нашего палача?» милоун и сам не заметил, что произнес это вслух. «Понял?» Только когда Илай кивнул наваляющийся на земле листок, ничего особенного на первый взгляд, да и что может быть особенного в пустом листе, только то, что будет написано на нем позже. Пришлось поднять его, поднести к лицу почти вплотную, чтобы заметить едва различимое серебристое сияние, и лишь после этого по-настоящему увидеть. В самом низу листа с каждым мгновением все четче проявлялись две подписи «Пчела» и раскрывший крылья «Ворон», и больше ни единой буквы, ни единого рисунка. «И что это значит?» Милоун свернул лист в трубочку, внимательно посмотрел на почти мертвенно-бледного Илая. «Ты же понял, да? Вижу, что понял. Имей в виду, теперь мы напарники, так что очень не советую что-то скрывать» илай отряхнул руки, будто старался избавиться от малейших частичек бумаги, которые могли на них остаться всего лишь напоминание и предупреждение, но не для тебя можешь не волноваться тебя оно никак не касается я так не думаю милоун указал на подпись ворона и меня и еще кое кого ты ведь понимаешь о ком я илай кивнул, но тут же быстро замотал головой. «Поверь, лучше ее в это не вмешивать». «То есть, ее это касается напрямую?» «Буду иметь в виду. Спасибо». «А пока это...» — Милоун помахал свитком, прежде чем направиться к дому. «Пусть побудет у меня».